Глава вторая. Громогласно клянутся тенями. Дантон вскочил с места, резко отодвинув стул. «Послушайте меня», — закричал он, — «есть только один важный вопрос. Республика в опасности. Я знаю лишь одно — необходимо освободить Францию от врага. Для этого все средства хороши. Все, все и все». Когда опасность грозит со всех сторон, все средства хороши. Никакой оглядки. Когда я боюсь всего, я иду на все. Моя мысль как львица. В революции никаких полумер. Ни мезида, ни жеманница. Будем сеять спасительный страх. Разве слон смотрит, куда ступает? Раздавим врага. Робеспьер ответил кротким голосом. И я хочу того же. И он добавил. Вопрос в том... — Где враг? — Он за пределами Франции, и я изгнал его, — сказал Дантон. — Он в пределах Франции, и я слежу за ним, — сказал Робеспьер. — Я буду гнать его и впредь, — воскликнул Дантон. — Внутреннего врага не изгонишь. Что же с ним делать? — Уничтожить. — Согласен, — сказал Дантон. И он добавил, — повторяю, Робеспьер, — враг за пределами страны. — Повторяю, Дантон, — враг внутри страны. — Он на границе, Робеспьер. — Он в Вандее, Дантон. — Успокойтесь, — раздался вдруг третий голос. — Враг повсюду, и вы погибли. Это заговорил Марат. Робеспьер взглянул на Марата и спокойно произнес. — Хватит общих мест. Буду точен. Вот факты. — Педант, — проворчал Марат. Робеспьер положил руку на разбросанные по столу бумаги и продолжал. Я только что прочитал вам депешу, присланную преьером из Марны. Я только что сообщил вам сведения, доставленные Желанбром. Дантон. Послушайте меня. Война с чужеземными государствами пустяковая царапина на локте. Гражданская война язва разъедающая внутренность. Из всего, что я вам прочел, следует одно — силы вандеи Деи, до сего раздробленные под властью десятка вожаков, сейчас объединяются. Отныне у нее будет главный вождь. — Главный разбойник, — буркнул Дантон. — Этот человек, — продолжал Робеспьер, — высадился 2 июня возле Понтерсона. Из моих слов вы знаете, каков он? Заметьте, что высадка этого человека совпадает с арестом в Байе наших представителей, Приера Искот-Дор и Ромма. Оба арестованы в один и тот же день, 2 июня, предательский округ Кальвадос. — И перевезли их в Капский замок, — вставил Д'Антон. — Итак, что же следует из депеши? — продолжал Робеспьер. Лесная война готовится с широким размахом. Одновременно готовится и высадка англичан. В и англичане — это уже Британь плюс Британия. Финистерские гуроны говорят на одном языке с корнуэльским сбродом. Я вам показывал перехваченное письмо Пьюизе, где черным по белому написано «Распределите 20 тысяч человек в красных мундирах среди инсургентов» и завтра подымется сто тысяч человек. Когда крестьянское восстание охватит всю Вандею, состоится высадка англичан. Таков план. — А теперь потрудитесь взглянуть на карту. Водя пальцем по карте, Робеспьер продолжал. — У англичан богатый выбор мест для высадки от Канкаля По слухам, Крэг склоняется к бухте Сен-Бриек, Корноволис — к бухте Сен-Каст. Но это не столь существенно. Первый берег Луары удерживает армия вандейских мятежников, а что касается открытой местности от Ансениса до Понтурсона протяжением в 28 лье, то 40 нормандских приходов, обещали в случае надобности свою помощь. Высадка состоится в трех пунктах — в и Ифиньяке и Пленфене. Из Плэрэне они отправятся на Сен-Бриек, а из пленефа на Ламбаль. На второй же день они достигнут Диана, где содержится 900 пленных англичан. В то же время они захватят Сен-Жуан и Сен-Мээн, и разместят там свою кавалерию. На третий день две колонны пойдут, одна из Жуана на Боде, вторая из Динана на Бешерель. Бешерель, как известно, единственная цитадель, и там неприятель установит две батареи. На четвертый день он будет уже в Ренне, а Рен — это ключ ко всей Британии, в чьих руках Рен у того победа. Если будет взят Рен — подут Шатонеф и Сен-Мало. В Ренне имеется миллион патронов и пятьдесят полевых орудий. — Которые они и захватят, — пробурчал Д'Антон. Робеспьер продолжал. — Разрешите кончить. — Из Ренна одна колонна пойдет на Фужер, вторая — на Витре и третья — на Редон. Мосты повсюду разрушены. Но, как видно из этого донесения, неприятель сможет навести понтонные мосты, избить плоты. Кроме того, проводники укажут кавалерийским частям подходящие места для переправы вброд. Из Фужера они направятся на Вранж, из Редона — на ансенис из Ветре — на Лаваль. Нант сдастся, Брест сдастся. Из Редона открывается дорога по всему течению Вилены, из Фужера — на Нормандию, из Ветре — на Париж. Через две недели, В рядах разбойничьей армии будет 300 тысяч человек, и вся Британия кажется в руках французского короля. — То есть короля английского, — уточнил Д'Антон. — Нет, французского. И Робеспьер добавил, — французский король хуже английского. Прогнать иноземцев можно в две недели, а чтобы подорвать монархию понадобилось 18 столетий. Дантон тем временем уселся, положил локти на стол и, подперев подбородок кулаком, задумался. — Вы сами теперь видите, как велика опасность, — проговорил Робеспьер. — Из ветре англичанам открыта дорога на Париж. Дантон поднял голову и ударил огромными кулаками по карте, словно по наковальне. — Скажите, Робеспьер, а разве из Вердена? — Пруссакам не открывалась дорога на Париж. Ну и что из этого? Как ну и что? Прогнали пруссаков, прогоним и англичан. И Дантон вскочил со стула. Робеспьер положил холодную ладонь на пылавшую, как в лихорадке, руку Дантона. Поймите, Дантон, шампань не стояла за пруссаков, а Британь стоит за англичан. Отбить Верден — значит вести обычную войну, взять Витре — Значит, начать войну гражданскую. Понизив голос, Робеспьер сказал холодно и многозначительно. Разница огромная. И он тут же добавил. — Сядьте, Дантон, и лучше поглядите на карту, чем молотить по ней кулаками. Но Дантон был весь поглощен своими мыслями. — Это уж чересчур, — воскликнул он, — ждать катастрофы с запада, когда она грозит с востока. «Я согласен с вами, Робеспьер. Англия может подняться из-за океана, но ведь из-за Пиренеев поднимается Испания, но ведь из-за Альп поднимается Италия, но ведь из-за Рейна поднимается Германия, а там вдали — могучий русский медведь. Робеспьер, опасность охватывает нас кольцом. Вне страны коалиция, внутри измена». На юге Серван пытается открыть врата Франции испанскому королю. На севере Дюмурье переходит на сторону врага. Впрочем, он всегда угрожал не столько Голландии, сколько Парижу. Нервинд зачеркивает Жемап и Вальми. Философ Рабо Сент-Этьен — изменник. Да и чего еще ждать от протестанта? Он переписывается с царедворцем Монтескью. Ряды армии рядеют. В любом батальоне сейчас насчитывается не более 400 человек. От доблестного депонского полка осталось всего-навсего полтораста человек. Помарский лагерь сдан. В ЖВ имеется лишь 500 мешков муки. Мы отступаем к Ландау. Вюрмсер теснит Клебера. Майн спал, но защищался он доблестно. А Конде подло сдался равно как и Валансиен. Однако же это не помешало Шанселю, защитнику Валансиена, и старику Ферро, защитнику Конде, прослыть героями наравне с Менье, защитником Майнца. Но все прочие просто изменники. Дарвиль изменяет в экс ла Мутон изменяет в Брюсселе, Валанс изменяет в Бреда, Неи изменяет в Лимбурге, Миранда изменяет в Мейстрихте, Стенжель — изменник, Лану — изменник, легонье изменник, Мену — изменник, Дилон — изменник. Все они из гнусной породы дюмурье. Нужна острастка. Мне подозрительны манеры Кюстина. Я считаю, что Кюстин предпочитает взять выгоды ради франкфурт нежели ради пользы дела Кобленц. Серван Жозеф, 1741-1808, французский генерал и политический деятель. В начале революции был одно время военным министром, после перехода власти в руки якобинцев был арестован и заключен в тюрьму за близость к жерандистам. Впоследствии был восстановлен в звании генерала и занимал ряд видных постов в военном ведомстве. Дюмурье, Шарль Франсуа. 1739-1823, французский генерал, участник Семилетней войны. В 1792 году командовал центральной армией, действовавшей против войск коалиции, и одержал ряд побед. Но в апреле 1793 года составил заговор с целью восстановления монархии. Заговор был раскрыт, после чего Дюмурье, Изменив родине, бежал в Австрию, а оттуда — в Англию, где и поселился, живя на средства английского правительства. Нервинт — село в Бельгии, близ которого французские войска под начальством Дюмурье были разбиты австрийскими войсками 18 марта 1793 года. Это поражение имело тяжелые последствия для революционной Франции. Рабо, Сент-Этьен, Жан-Поль. 1743-1793, французский политический деятель, публицист, священник, протестантский пастор в ними, был членом учредительного собрания и членом конвента, жерандист, казнен по приговору революционного трибунала. Монтескью, герцог де, 1756-1832, французский политический деятель, Конституционный монархист. Был членом учредительного собрания, затем эмигрировал. Вюрмсер Дагуберт Сигизмунд, 1724-1797. Австрийский генерал. Сначала служил во французской армии, потом перешел на службу Австрии. Участвовал в Семилетней войне. В 1793-1996 годах участвовал в войнах против Франции. Потерпел сокрушительное поражение в Италии в 1796 году в боях против французских войск, которыми командовал Наполеон. валанс Сирюс Мари Александр де, 1757-1822. Французский генерал участвовал в войне революционной Франции против Европейской коалиции, но в 1793 году эмигрировал. Возвратившись во Францию в 1800 году, принял участие во многих наполеоновских походах. Стенжель Анри, французский генерал, родом из Баварии, родился около 1745 года, участник войн конца XVIII века, принимал участие в борьбе против вандейских мятежников, был убит в сражении при Мондови в Италии, 1796 год. Лану Рене-Жизеф де Тенжель. 1740-1793, французский генерал, участник войн конца XVIII века, был казнен по приговору революционного трибунала по обвинению в измене. В связи с поражением, которое понесли его войска в боях с войсками коалиции. Мену, Жак-Франсуа де, 1750-1810, французский генерал и политический деятель, участник войн против Фондеи подавил народное восстание в Париже в мае 1795 года, участвовал в египетском походе Наполеона. В период империи был французским наместником в Пьемонте, а затем в Венеции. Диллон Артюр Граф, 1750-1794, французский генерал, участник войн конца XVIII века, монархист, был казнен революционным трибуналом по подозрению в измене. Кюстрин Адан Филипп маркиз Маркизде, 1740-1793, французский генерал и политический деятель, был членом учредительного собрания. В 1792 году командовал французскими войсками на Рейне и занял ряд городов, в том числе Майнц. В 1793 году под натиском прусских войск оставил Майнц, а также и Франкфурт на Майне. Был казнен, За это по приговору революционного трибунала. Франкфурт, видите ли, может выложить 4 миллиона контрибуции. Но ведь это же ничто по сравнению с той пользой, которую принесет разгром эмигрантского логова. Утверждаю, это измена. Менье умер 13 июня. Клебер таким образом остался один. А пока что герцог Брауншвейгский — Накапливает силы, переходит в наступление и водружает немецкий флаг во всех взятых им французских городах. Марк-граф Бранденбургский вершит ныне дела всей Европы. Он прикарманивает наши провинции. Вот посмотрите, он еще приберет к рукам Бельгию. Похоже, что мы хлопочем для Берлина. Если так будет продолжаться и впредь, если мы немедленно же не наведем порядок, Французская революция пойдет на пользу Потсдаму, ибо единственным ее результатом будет то, что Фридрих II округлит свои скромные владения, и получится, что мы убили французского короля ради чего? Ради выгоды короля прусского. И Дантон угрожающе захохотал. Маркграф Бранденбургский. Имеется в виду прусский король Фридрих Вильгельм II. 1786-й. 1797-й, участвовавший в военной интервенции против революционной Франции. Марат улыбнулся, услышав смех Дантона. «У каждого из вас свой конек. У вас, Дантон, Пруссия, у вас, Робеспьер, Вандея. Разрешите же и мне высказаться. Вы оба не видите подлинной опасности, а она здесь» в этих кофейнях и в притонах. Кофейня «Шуазель» — сборище кабинцев кофейня патент сборище роялистов, в кофейне «Свиданий» нападают на национальную гвардию, а в кофейне «Порт-Сен-Мартен» — ее защищают, кофейня «Регенство» против Брессо, кофейня «Кратца» — за него, в кофейне «Прокоп» — клянуться дедро В кофейне французского театра клянутся Вольтером, в кофейне Ротонда рвут в клочья ассигнаты, в кофейне Сен-Марсо негодуют по этому поводу, в кофейне Манури раздувает вопрос о муке, в кофейне Фуа идут драки и кутежи, в кофейню Перрон слетаются трутни, то бишь господа финансисты. Вот это серьезная опасность! Брессо, Жан-Пьер, 1754-1793, деятель французской революции, один из вождей партии жерандистов, издавал газету «Французский патриот», член законодательного собрания и член конвента. Боролся против якобинцев, добивался роспуска парижской коммуны, отвергал требования массы о борьбе против спекуляции, казнен по приговору революционного трибунала. Дидро дени 1713-1784. Крупнейший французский философ, материалист, писатель и теоретик искусства, просветитель, глава энциклопедистов.